Глава сорок. Обмен опытом. Он шел первым. Гигантский. Покрытый шерстью человек пробирался за снеженными тропами в окружении неприступных скал. Здесь, наедине с дикой природой, он выглядел совершенно органично. Несмотря на то, что его сын полностью поправился и мог идти сам, он все же нес его на руках, как бы оберегая от новых напастей. Петерсы следовали за ним. «Мы снова отклонились от маршрута!» «Не будь таким черствым, Майкл! Нам нужно доставить детеныша домой!» «Как ты не понимаешь! Любое промедление играет на пользу Анару! Мы и так уже сильно задержались!» Эйша посмотрела на брата. «И что ты предлагаешь? Отправиться к Олимпу самим? Мы не знаем дороги! Поверь, без них нам не выйти к горе!» Майкл с неохотой кивнул. «Тут ты права!» Пройдя очередной перевал... Алмасты старший остановился, посмотрел вверх и гортанно прорычал. В ту же секунду раздался короткий писк. Майкл задрал голову. От вершины скалы, расправив крылья, отделилась большая черно-бурая птица. Описав по спирали несколько кругов над головами путников, она спустилась и села на плечо снежного человека. Эйша ахнула от удивления. В книжках она читала, что бывают такие крупные орлы, но собственными глазами ей не приходилось их видеть. Беркут удобно устроился на своем хозяине сложив крылья, снова громко пискнул. Алмасты прорычал в ответ, и они двинулись дальше. Майкл с удивлением посмотрел на сестру. Я, конечно, слышал про ручных домашних попугаев, но чтобы орел... Эйша улыбнулась. среда обитания накладывает свой отпечаток думаю попугаев в этих горах ты не встретишь спустя четверть часа вся процессия вышла к пещере алмасты старший поставил сына на землю и двумя руками отодвинул большой валун закрывающий вход в нее майкл присвистнул от удивления ничего себе надежнее чем у братьев чаб ничего удивительного серьезно сказала эйша Если ты хочешь уберечь свою семью, да и в целом сохраниться как вид, ты должен уметь защищаться от вызовов, которые бросает окружающий мир. Вслед за хозяевами в пещеру вошли петерсы. На пороге их уже ждали. Мама детеныша была чуть ниже ростом, чем его отец, однако во всем остальном была похожа на него как две капли воды, такая же крупная и полностью покрытая шерстью, Она вышла к ним с младенцем на руках. Впрочем, словом «младенец» тут не совсем уместно, потому что размером он был сейшу. Поговорив о чем-то с супругом, хотя разговором это можно было назвать только с большой натяжкой, весь диалог был соткан из различного рода звуков, напоминающих мычание, рычание и угуканье, и размашистых красноречивых жестов, мама посмотрела на Петерсов, Выдала что-то наподобие улыбки и мотнула головой. «Похоже, сестра, нас пригласили в дом. Не стесняйся, проходи». Дети огляделись. Жилище оказалось достаточно скромным, хотя и просторным. Освещение было естественным, оно поступало из двух расщелин в потолке, поэтому в пещере царил постоянный полумрак. Ни ламп, ни факелов на стенах Майкл не обнаружил, но оно и понятно, достаточно вспомнить реакцию их друга на огонь. У одной из стен лежали примитивные инструменты и оружие обитателей дубина, каменный топор, скребки, иглы и проколки. Пол устилали шкуры различных животных. Бегло окинув их взглядом, парень остановил свой взор на одной из них. Он хорошо запомнил, Этот узор буровато-серый, с крупными темными пятнами. «Выходит, та встреча на горной тропе была не случайной», — подумал Майкл. Барс выслеживал детеныша Алмасты, чтобы отомстить за смерть сородича, а Петерсы просто попались под горячую руку, точнее, лапу. «Да уж...» Этот мир совсем непрост, и чтобы выжить в этих горах, нужно обладать такими же ледяными нервами и несокрушимой силой. Гостей разместили на медвежьей шкуре в углу пещеры. Смотреть, как их друг играет со своим младшим братиком или сестренкой, было очень мило и в то же время забавно. Надев себе на палец череп какого-то грузуна, он с возгласами Уф пытался то ли укусить, то ли защекотать малыша. В ответ тот огрызался и издавал какие-то звуки, видимо, означающие смех. «Посмотри, Майкл, вот они, настоящие дети гор!» Парень кивнул. «Да, сестра, и тем печальнее наблюдать эту картину!» Эйша с удивлением посмотрела на брата. «Почему?» «Ты же понимаешь, что их ждет в будущем? Даже если их не найдут люди и не убьют дикие звери, им все равно грозит вымирание. Они последние представители своего вида!» В глазах девочки стояли слезы. «Не говори так, Майкл. Пожалуйста, не надо. Я хочу верить, что у них все будет хорошо». Парень обнял сестру и прижал к себе. «Прости. Конечно, все будет хорошо». Не стоит терять надежды. Мы-то с тобой знаем, что безвыходных ситуаций не бывает. Из глубины пещеры к ним вышел алмаз отец. У него в руках была освежованная баранья нога. Он встал на одно колено, положил ее к ногам детей и что-то промычал. Видимо, это наш ужин, сестра. Отказываться от угощения неприлично, Майкл. Ты предлагаешь нам с тобой есть сырое мясо? «Даже на острове мы себе такого не позволяли!» Эйша с укором посмотрела на брата. «Какой же ты у меня все-таки туго умный! Костер разведи!» Петерс встал, подошел к старшему сыну Алмасты и показал ему огниво. Тот прекрасно запомнил предмет, так напугавший его накануне, поэтому объяснять пришлось недолго. Выяснив, чего от него хочет человек, — Он отправился к отцу, что-то ему прорычал, и они вышли из пещеры. Спустя полчаса они вернулись с охапками хвороста. Майкл расчистил пол от шкур в центре пещеры, выложил из камней круг, обозначив зону будущего кострища, а затем сложил шалаш из палок и веток. Отец и сын молча и с интересом за ним наблюдали. Далее произошло то, что и предвиделось. Увидев сноп искор искр, посыпавшихся на костер, все семейство снежного человека в ужасе забилось в угол пещеры. Эйша подошла к ним, улыбнулась и протянула руки. «Не бойтесь, он не причинит вам зла. Подойдите ближе, почувствуйте его тепло». Первым решился их бывший проводник – Все-таки он уже видел эти фокусы в исполнении Майкла, и ему было не так страшно, как остальным членам семьи. Затем постепенно, влекомые любопытством, подтянулись остальные. В итоге все собрались у костра. Петерс достал баранью ногу и поднес к жадным языкам пламени. Вскоре по пещере пополз приятный аромат, жареного мяса. Убедившись, что блюдо готово, он протянул его главе семейства. Алмасты аккуратно принял ногу, покрутил ее в руках, рассматривая со всех сторон, понюхал и лишь потом жадно откусил. Раздалось довольное рычание. Одобрив угощение, он передал его супруге, чтобы та смогла сама оценить Его вкус Видите, в жареном виде Мясо и вкуснее И полезнее сырого Видимо, согласившись со словами девочки Старший Алмасты отправился Вглубь пещеры И принес оттуда остатки баранины Кулинарный эксперимент Продолжился Насытившись, оба детеныша Вместе с мамой Отправились спать У костра остались отец И Петерсы Послушай, нам с сестрой нужна помощь. Мы ищем гору. Она очень высокая, ее называют Олимп, и находится она где-то в ваших краях. Ты слышал о ней? Несмотря на то, что парень подкреплял свои слова красноречивыми жестами, снежный человек смотрел на него совершенно непонимающим понимающим взглядом. Тогда Майкл достал из костра палку, сбил с нее огонь и подошел. к стене пещеры. Тщательно, стараясь максимально точно передать смысл своих слов, он стал выводить обугленным концом рисунок на камне. Закончив, он показал пальцем на то, что получилось, и еще раз задал свой вопрос. «Олимп, знаешь, где он находится?» Алмаз-ты подошел ближе, присел на корточки и внимательно... Посмотрел на рисунок Потом взял палку из рук парня И попробовал сам Подправить изображение Выходило коряво Но учитывая, что он занимался этим впервые Ожидать от него Высокохудожественных талантов Не приходилось Так у пика, нарисованной Петерсом горы Появилось что-то Наподобие облаков А у подножья озеро Парень кивнул. «Да, это очень высокая гора. Ее вершина скрывается далеко в небе, а рядом должна быть река или какой-то водоем». Алмасты заревел. «Майкл, мне кажется, он знает это место, но боится его». Петерс посмотрел в глаза снежному человеку. «Нам жизненно необходимо туда попасть. От этого зависит... Судьба всего человечества. Пожалуйста, помоги. Алмасты долго молчал, видимо, прикидывая различные варианты, а потом коротко рыкнул и кивнул мохнатой головой.